Да он ссылается и на собственные наблюдения. Ведь он-то бывает в лагерях, а я нет. Не хочу ли поехать? Крюково, Дуброфлаг. Уж из того, что с готовностью он эти два назвал, ясно, что там приготовлены потемкинские устройства. И кем я поеду? Министерским контролером? Да я тогда и глаз на зеков не подниму. Я отказываюсь.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 Министр считает, что с развитием интересных работ прекратятся побеги. Тем более, как знаем мы теперь от Марченко, что уже не ловят, а только пристреливают. Моё возражение о человеческой жажде свободы он даже не понял. Я ушел в усталом убеждении, что концов нет» что ни на волос я ничего не подвинул, и так же будут тяпать тяпки по траве. Я ушел подавленным от разноты человеческого понимания. ни зэку понять министра, пока он не воцарится в этом кабинете, ни министру понять зэка, пока он сам не пойдет за проволоку и ему самому не истопчут огородика и взамен свободы не предложат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 как бы не так, еще с тобой ли тут поздороваются? Не поверить, что эти замдиры и зав сектором работают у этого начальника, что это он возглавляет тут всю научную работу. А главного я и не узнаю: Карпец, вице-президент международной ассоциации,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 Вертикальный. И там внизу что-то пронзает, и надпись «МВД». Это какой-то очень важный значок. Он показывает, что носитель его имеет особенно давно чистые руки, горячее сердце, холодную голову. «Так о чем там, о чем?» — морщится он. «Мне совсем он не нужен. Но теперь из вежливости я немного повторяю». А, -а, а как бы дослышивает юрист демократ либерализация сюсюкать с з и тут я неожиданно и сразу получаю полные ответы за которыми бесплодно ходил по мрамору и межзерных стекол поднять уровень жизни заключенных нельзя потому что вольные вокруг лагерей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 Стоит вертикальный меч, разящий, протыкающий, не вышатнуть, карра. Архипелаг был, архипелаг остается, архипелаг будет. А иначе на ком же выместить просчеты передового учения, что не такими люди растут, как задуманы? Глава третья. Закон сегодня как уже видел читатель сквозь всю эту книгу в нашей стране начиная с самого раннего сталинского времени не было политических все миллионные толпы прогнанные перед вашими глазами все миллионы пятьдесят восьмой были простые уголовники а тем более говорливый веселый никит сергеевич на какой трибуне не раскланивался. «Политических?» «Нет!» «У нас-то?» «Нет!» ведь вот забывчивость горя, обменчивость той горы, заплывчивость нашей кожи почти и верилась даже старым зэкам. зрима распустили миллионы зэков, так вроде и не осталось политических. Как будто так, ведь мы вернулись».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 22 мая 1959-го, еще до Новочеркасска. Теперь все в нашей стране свободно дышат, спокойны за свое настоящее и будущее. 8 марта 1963 уже после Новочеркасска. Новочеркасск. Из роковых городов России. Как будто мало было ему рубцов гражданской войны подсунулся еще раз под саблю. Новочеркасск. Целый город. Целый городской мятеж так начисто слизнули и скрыли. Мгла всеобщего неведения так густа осталась и при Хрущеве, что не только не узнала о Новочеркасске за границей. Не разъяснила нам западное радио, но и устная молва,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 К полудню забастовка охватила весь огромный НЭВЗ. Послали связных на другие заводы. Те мялись, но не поддержали. Вблизи завода проходит железнодорожная линия Ростов-Москва. Для того ли, что по событиях скорее узнала Москва, для того ли, чтобы помешать подвозу войск и танков, женщины во множестве сели на рельсы